Тушёная картошка с шампиньонами. Рецепт Светланы Приходько. Вам понадобится: 5 картофелин, 1 лук-порей, 200 г шампиньонов, зелень, соль по вкусу. Способ приготовления. Нарезанную картошку, лук-порей, шампиньоны и зелень положите в кастрюльку мультиварки. Посолите. Включите режим тушения на 2 часа. При желании можно добавить нарезанное мясо. Я добавляла свинину